Глава 13. Перстень Родогаста. Ах, не зря мне Вольга выдал юное тело. Наверняка знал по собственному опыту, что за его подопечными с клюкой да по гололедице не угонишься. Будь я немного мудрее, попросил бы волшебника ещё и размножить меня сразу в персоны эдах на 3, а то зачем сейчас прикажете кидаться в догонку? «Уговаривать Радко? Сначала буду объяснять ему, что беременные женщины не всегда точно знают, чего хотят, и что брак – не единственный выход из положения. Вот только потом придется придумать, какой такой богатый 17-летний опыт позволяет мне это утверждать. Ловить Белонику?» Расскажу ей, что если ты даёшь кому-то пощёчину, то будь готова получить такую же в ответ, даже от мужчины. А значит, Радка в этом плане весьма и весьма рискованный оппонент. Надо иметь очень вескую причину, чтобы поднять руку на такого богатыря. Продолжать поиски Леле, попытаюсь убедить его, что мужчина должен быть чуть хороше обезьяны. Правда, перед этим придётся в общих чертах с помощью мимики и рисунков на снегу объяснять, кто такие обезьяны. Если бы подобный бред пришёл в голову Лукреции, а не Миланеи, та бы немедленно удалилась от дел лечить помутневшее сознание где-нибудь на минеральных водах. К счастью, реальность благосклонно предоставила четвёртый вариант. Рядом со мной точно по волшебству появилась морошка. Бодрая и жизнерадостная, как и положено нормальному ребёнку её лет. Ну почти нормальному. Куда все подевались? накинулась она на меня. Там уже на поворотник собираются, а я тут одна. Пойдём скорее. Я не рискнула спрашивать, что такое поворотник, чтобы не показать, насколько сильный я не из этих мест. И послушно пошла вслед за ягодкой к центру поляны, туда, где выселось огромное сооружение из хвороста и бревен, сложенной под костер, но почему-то так и не зажженная. После событий этого вечера я буду смотреть на воспитанников Вольги с удесятирённым подозрением. Вот рядом идет девочка, маленькая, с пухлыми щечками, пушистыми вьющимися волосами, непослушно выбивающимися из кос. Но, зная специфику ее дара, не могу поручиться, что она не приторговывает ядами с заднего крыльца дома на Калиновой улице и не угоняет у горожан скот, чтобы накормить ораву волшебников. Впрочем, перегибать палку и давать волю воображению без каких-либо фактов... Тоже не стоило, поэтому я решила втянуть волшебницу в разговор. Маруш, а почего ты всё время задираешь Борислава? С этим щуплой мы вечно недовольно мальчишкой пообщаться как следует мне пока не довелось. Так хотя бы начну расспрашивать. Я не задираю, смутилась девочка. Ну прости. Это не я называю его бурёнкой, а чего он за белкой, как телок на привязи таскается? Впервые на моей памяти ощутилась девочка. Я не поняла. Ты кого ревнуешь? Его или Белку? Ягодка вздохнула. Белку. Она нам всем здесь вместо старшей сестры. А Бурёнка вообще непонятно, что в доме делает. Не волшебник, а одно название. Это только Ольга говорит, что у него дары есть. А так-то никто ничего подобного не видел. Беланика жаловалась, что он стены дома постоянно ломает и в них застревает. Осторожно сказала я, вспомнив разговор, услышанный в самый первый день моего приезда. Стены можно и без всякой магии сломать. Свидетелей-то нет, горячо воскликнула девочка. Странно. Очень сомневаюсь, что Вольга стала бы держать простого мальчишку в коле волшебников. Я не в счёт. Во-первых, я не девочка, а во-вторых, у меня своё задание. Хотя Все здесь не такие, какими кажутся. Надо поставить себе ещё одну задачу проследить за Бориславом. Пусть будет четвёртым в моём списке подозреваемых. Сразу за Лелей, Мрадкой и Белоникой к центру поляны направлялись не только мы. Туда стекались все горожане, пришедшие на праздник. Дрова для костра посредине представляли собой очень интересную фигуру. Из толстых брёвин было сложено нечто вроде высокого колодца, внутри которого помещалась растопка. Такое сооружение может гореть не один час. Но какое отношение оно имеет к поворотнику? И тут я заметила конструкцию поменьше. В обрубок дерева был вставлен столб или шест, на который примерно на высоте моего роста через круглые отверстия была надета деревянная перекладина. Веревки, обмотанные вокруг каждого конца перекладины, тянулись к шесту и обвивали его по спирали. Сооружение выглядело как крест и вызывало какие-то неясные ассоциации, но я никак не могла вспомнить, где и когда видела подобные приспособления. К счастью, долго ломать голову не пришлось. с своим ритуалом северяне довольно недвусмысленно подсказали мне вещь, которую в диких условиях должно уметь собрать любой путешественник, хоть немного обеспокоенный собственным выживанием. เฮй,เฮй,เฮй! Вдруг разнеслось со всех сторон. Мужские, женские и детские голоса сливались в едином ритме, слаженно хлопали по бёдрам ладони, стучали в грудь кулаки и опускались на землю разом несколько сотен ног. Из толпы к крестообразной конструкции вышли сразу двое мужчин. Оба голые по пояс. Оба уже не молодые, но жилистые и кряжестые, будто бы до самой макушки налитые природной силой. "Hey, hey, hey!" скандировали все северяне ни на секунду не сбиваясь с ритма. Двое силачей, каждый со своей стороны, обеими руками взялись за концы перекладины и в такт с криками гуляющих стали тянуть её вниз, а затем поднимать обратно. Когда перекладина опускалась, верёвки, привязанные к столбу в центре, распрямлялись, а когда взлетала вверх, вновь закручивались. Благодаря этой нехитрой технологии шест посредине крутился как сверло. Зрелище в купе с ритмичными выкриками толпы не просто завораживало, гипнотизировало. Морок спал лишь тогда, когда из сухого обрубка дерева потянулась тонкая струйка дыма. Так что если бы в мире существовало соревнование на самый большой, помповый коловорот для разведения костра, я знаю, кто бы его выиграл. Северяне замолкли, как по команде, двое силачей остановились и вынули столб с перекладины из основания. к ним на подмогу, спешно перебирая валенками, заспешила седая загбенная старуха с глиняной миской в одной руке и трутом в другой. Подобравшись в плотную к стройке дыма, она со всего размаху, я даже помурщилась, представив себя на её месте, бухнулась перед пнём на колени и длинными узловатыми пальцами стала заталкивать трут в углубление. Пламя ещёке равномерно раздувались, поддерживая едва занявшиеся языки пламени. Когда трут разгорелся как следует, женщина опустила его в плошку, в которой, по всей видимости, была какая-то горячая жидкость, и глиняное посодие превратилось в лампадку. Как была на коленях старуха вытянула руки с пламенным цветком вверх, а силачи, взяв в каждый по два факела, подожгли их от огня. Северяне дружно затянули новый мотив. Гори, гори ясно, чтобы не погасла. Гори, гори светло, чтобы было лето. Под этот призыв мужчины опустили четыре факела под четыре стороны колодца, к которому предстояло стать гигантским костром. Как только рожок внутри запалыхал, толпа загулдела, послышался свист, улюлюканье, радостные выкрики. Тётка, да и того стоявшая совершенно смиренно рядом, вдруг со всей силы сжала меня в своих объятиях и закричала прямо в ухо: "С поворотником, с новым солнцем!" "И вас тоже", вежливо ответила я, хотя после таких неожиданных объятий в купе с севушным духом соседки едва удержалась на ногах. С другой стороны ко мне подскочила морошка: "С праздничком, с новым солнцем!" С новым солнцем, как эхо, повторила я, всё ещё не до конца понимаю, что происходит. Люди кругом обнимались, целовались, жали руки и хлопали друг друга по спинам. Поздравления и пожелания сыпались отовсюду, от знакомых и незнакомых без разбора. Из толпы выскочил какой-то пьяный северянин, обхватил меня своими лаптями, приподнял от земли, смачно поцеловал и поставив обратно, отправился искать следующую жертву. Фу, после такого вопиющего нарушения личных границ я приложила всю свою ловкость, чтобы инцидент стал первым и последним на сегодняшний вечер. Как показала практика, женская психика с возрастом теряет готовность к подобным сюрпризам. Внезапно гомон толпы изменился. Справа, в отдалении от вовсю пылающего костра, вместо поздравлений всё чаще и чаще стали раздаваться испуганные крики. И наконец народ хлынул прочь от того места. Я стала вытягивать шею, пытаясь увидеть, что же так напугало горожан, но моего роста не хватало. Крики становились всё более отчаянными. Я оглянулась в поисках Марошки. Девочки рядом не было. Надеюсь, с волшебницей всё будет хорошо, потому что найти кого-либо в этой толчее практически невозможно. Теперь, если возникнет паника, придётся заботиться только о собственной безопасности. А тут правил немного: ни в коем случае не падать. Если упала подняться на ноги любой ценой. А безумие вшад страха толпа самое страшное бедствие, с каким мне приходилось сталкиваться. Я начала двигаться прочь от центра празднества, стараясь вести себя как можно спокойнее, чтобы не подогревать панику. Мне удалось отойти довольно далеко, прежде чем над полем показалось то, что так сильно напугало людей, находившихся по другую сторону от ритуального костра. Над землёй, гибкая, как травинка на ветру, то поднималась, то опускалась серовато-белая воронка маленького смерча. Он ни шёл ни в какое сравнение с теми чёрными гигантами, которых мне довелось наблюдать на равнинах и пляжах совсем другого континента. Но было в этом вихре нечто, что заставляло принимать его всерьёз, не позволяло списать явление на некстати разогравшуюся метель. Воронка росла, она засасывала в себя всё больше снега, пыли и поднимала тёмную косматую голову над праздничной поляной. Первой завизжала какая-то женщина, потом другая, и вся толпа хлынула прочь с поля, спотыкаясь и падая в снег, наступая друг к другу на пятки и подталкивая соседей в спины. Лишь чудом мне удалось оказаться в стороне от людской массы. Спасла уже знакомая возвышенность, где осталась стоять тележка и пара чурбачков, брошенных щедрым и пытливым торговцем на растерзание вихрю. "Вольга!" закричала я, почему-то впервые в жизни уверенная, что кто-то придёт и спасёт меня, что здесь, в этой стране, в этом городе я могу рассчитывать не только сама на себя. "Вольга!" Как же сильно я надеялась, что он откликнется не только на призывы своих подопечных. "Волька!" "Не кричи", спокойно сказал мне на ухо волшебник, делая вид, будто стоял рядом всё это время. Самый нелепый обман, который я когда-либо видела. На возникшем из ниоткуда обманщике не было ни шубы, ни сапог. Светлые волосы рассыпались небрежно и моментально покрылись тонким слоем снежинок. Тени под тяжёлыми надбровными дугами практически скрывали глаза, отчего спокойствие северянина показалось мне жутковатым. Что это такое? Откуда оно взялось? указала я на вихорь. Помнишь, я рассказывал, что начал замечать пропажи после того, как исчезло кольцо Родогаста? Всё так же спокойно ответил Вольга. Так вот, похоже, мы нашли его перстень. И что же нам теперь делать? Попытаться спастись самим и спасти всех, кого сможем? Мне нравится ваш оптимизм, но не пора ли приступить к спасению? Погоди, я размышляю. Вольга сосредоточенно разглядывал смерч. Мне ещё не приходилось сталкиваться с таким явлением. Зато мне приходилось, мрачно сказала я. И вам лучше поторопиться с размышлениями, пока эта воронка не добралась до костра. Смерть действительно не только увеличивалась, но ещё и двигался к центру поляны, как раз туда, где северяне только-только разожгли огромный ритуальный костёр. Я очень хорошо представляла, чем это может обернуться. Иначе что? Иначе вы останетесь без города. Я так понимаю, что раз вы никогда не видели обычного смерча, то уж огненного тем более, огненного, посмаковал слово Вольга. В его тоне мне почудилось нескрываемое удовольствие. Я даже на секунду испугалась. Уж не потерял ли волшебник разум перед лицом грозящей опасности? Вольга, тогда ждём. Чего? Огненного смерча, конечно, как мне догадливый объяснил северянин. Ну и Радко. Ах вот оно что. Ольга, боюсь, что Радко вы здесь вряд ли найдёте. Сегодня случилось. Радко, перебил меня этот варвар. И куда только девалось воспитание? Радко, ты нам нужен. Не думаете же вы, что он сейчас появится? Снова перебил Ольга. Конечно, думаю. Вот он. Я посмотрела в указанном направлении и действительно заметила внушительную фигуру, которая двигалась в нашу сторону сквозь хаос, творившийся на поляне. Но как? Меня удивляет, что дотошная и ведливая баронесса за 2 дня так и не удосужилась поинтересоваться волшебством, какого рода я владею. Возможно, она надеялась, что вы, как добросовестный заказчик, сами предоставите ей всю необходимую информацию? Ядовита спросила я. Или просто кому-то в голову ударила молодая красть. Усмехнулся Вольга и совсем как не смышлённая девчонку щёлкнул меня пальцами по носу. Не успел я возмутиться такой вольностью, как он заговорил снова. Моё волшебство, волшебство слов, тот его род, который наиболее близок к вашей западной магии. Как ты думала, я появился, когда ты меня позвала, или как сейчас появился Ратко? Ну, замелось я Сапоги Скороходы северянин дико расхохотался, избавляясь от последнего налёта хороших манер. Сапоги Скороходы. Ты бы ещё валенки быстро беги и лапти далеко прыги, выдумала. Хорошо, что у нас есть время в запасе. Он посмотрел на смерча, которому оставалось не так уж много расстояния до костра. Полне возможно, что Вольга обладал ещё и волшебством невозмутимости, но скромно об этом умалчивал, потому что такой уровень мастерства был явно за гранью человеческих способностей. Имя это слово, любое слово для меня содержит волшебство. Позови меня, и я смогу оказаться рядом. Позови я, И смогу переместить человека. Честно говоря, сначала я хотел поступить так же с баронессой, чтобы избавить пожилую даму от долгого путешествия, но потом подумал, что для первого раза это может стать слишком тяжёлым потрясением. Какой он чуткий. Но, видимо, недостаточно, чтобы не говорить в моём присутствии обо мне же в третьем лице. Я бы непременно оскорбилась, если бы сама сегодня не начала делать то же самое. Страшно подумать, чем может закончиться это физическое раздвоение личности. Подошёл Радко, мрачно замер рядом и стал вглядываться вместе с нами в воронку, которая уже поднималась выше деревьев. Я пробыла в доме на Коленовой улице всего несколько дней, но даже мне было очевидно, что с ним что-то не так. Ольга не обратила на это внимания, либо сделала вид, что не обратила. У волшебника были сомнительные методы воспитания, если они вообще были. Но уже через секунду Янна прочь забыла о своём разборе педагогических талантов волшебника. Смерч добрался до костра. Раздался треск, грохот, а затем страшный гул, и пламя втянулось в жерло воронки. На полени стало светло, повеяло жаром, словно по иронии природы, так призываемое людьми лето внезапно наступило. Мне захотелось зажмурить глаза из-за жатёуши. Я уже видела огненный смерч, пожравший целый город. Знала, что может сейчас произойти, и даже на секунду, как слишком яркое воспоминание, почувствовала палёный запах собственных волос. Радков вдруг хлопнул в ладоши, и от этого глухого хлопка огромный столб огня, лижущий небо по газ, будто кто-то задул свечку. На его месте остался то ли пар, то ли дым, который уже через минуту развеялся в воздухе. Богатырь отряхнул руки, не сказать, что работа была пыльной, и так же молча, как пришёл, направился с холма вниз. Ольга снова не задал ему ни единого вопроса. И это всё? Так просто? Поразилась я, уже приготовившись к долгой магической битве со стихией. А что ты хотела? Не понял Северянин. Если бы это было сложно, это бы не было волшебством.